Из Одессы Ленька решил взять курс на Москву. Там главные большевики. Больше порядка. Скорее возьмут в детдом. Однако день шел за днём, а он не ехал. Им овладело какое-то безволие. А голец то подносил хозяйкам корзинки с базара, то поворовывал съестное в привозе, то стрелял мятые помидоры и куски в булочных. все таки тут теплынь, море, можно покупаться. Позагорать на солнышке. В помдете он несколько раз получал талончики, на которые обедал в мрачной подвальной столовой вместе с инвалидами, бродягами и беспризорниками. Погода неожиданно резко испортилась. Наплыли низкие свинцовые тучи. На берег с сыревым и грохотом хлынули черные пенистые волны. Припустил нудный косой дождь. Нарядные улицы опустели! Рано зажглись фонари. Теперь не заночуешь в скверике на лавке. А где найти крышу? Не воля, а собачья доля. Ленька вспомнил о пустом трехэтажном доме, разбитом снарядами в гражданскую войну, который приметил не так далеко, в стороне от центра, и побежал туда. В развалинах было сумрачно. Свет сюда проникал лишь сквозь провалившийся потолок второго и третьего этажа и выбитые без рам окна. Все же здесь имелись сухие местечки. Было не так ветрено, хотя сквознячок прохватывал и в этой клетке, некогда служившей комнатой, а теперь заваленной осколками кирпичей и загаженной. Люньке стало немного жутко от полутьмы и одиночества. Он отрыхнул дождевую влагу с кепки, поежился, чувствуя, как с воротника тужурки на голую спину потекла холодная капля. «Неужто?» «Во всех этих больших развалинах нет ни души!» Сквозь дыру, очевидно служившую когда-то дверью, Ленька прошел в следующую комнатную клетку и почувствовал запах дыма, смутно уловил говор, смех. Раздавались они откуда-то снизу, словно из-под земли. Вот он явственно услышал глуховатый мальчишеский голос, певший частушку. Мне милиция знакома в угол розыске родня. Получил четыре года, отсидел его два дня. Раздался взрыв хохота. Ленька заинтересовался. Что за фокус? Откуда звуки? Он сделал несколько осторожных шагов по комнате и вдруг увидел в углу пола дыру, а в ней несколько каменных ступенек, ведущих в полуподвал. Ленька с любопытством нагнулся, прислушался. Внезапно сзади кто-то грубо толкнул его в спину. — Странись, мусор, навоз плывет. От неожиданности Ленька не удержался и почти скатился по ступенькам вниз. Он едва устоял на ногах, а мимо него в полуподвал соскочил оборванец в лохматой шапке, за ним другой в намокшей женской коцовейке с оторванным рукавом. Ленька оглянулся и увидел ноги в грязных калошах, перевязанных веревочкой. Сверху еще кто-то спускался. Помещение было вместительное, с низким сводчатым потолком. Посреди относительно чистого цементного пола горел костерик, смутно освещая зеленоватые цвелые стены. Вокруг огонька разместилось до полусотни ребят. Кто сидел прямо на полу, кто на соломенной подстилке, кто на кирпичах. Некоторые лежали у стен, курили, разговаривали. Углы подвала тонули в темноте. Чуть в стороне кучка парней резалась в карты. Оттуда слышались жесткие шлипки о пол, возгласы. — Ваша взятка. — Бурят! Гони монету! Возле них на газете лежала селедочная головка, общипанная краюха белого хлеба, пустая водочная бутылка. Все ясно. Начали их без призорников. Ленька вспомнил предупреждение Федьки Монашкина держаться подальше от уличной шпаны. Выход из подвала теперь был свободный, но что-то удержало его. Любопытство? Или сырая погода, холод, желание выспаться в затяжке? Коренастый толстощекий парень, почти без шеи, с маленькими сонными глазками, босой, в кепке козырьком назад и в рваных галифе, подошел к Леньке, наклонился, близко заглядывая в лицо. Что за харя? Откуда?» Мальчишка промолчал. «Гля Повернувшись к огольцам у костра, крикнул толстощекий. «Новый воробей залетел!» «Кто там?» Горласто спросил долговязый беспризорник в старом фраке с обрезанными фалдами, из-под которого увиднелось голая пузо. «Чью душу Господь прислал! Проверим!» Он вскочил и шагнул из угла к Леньке. Лицо у него было продолговатое. Грязная, с большими вытянутыми губами. Веселые черные глаза так и шныряли под черными, волнистыми, спутанными волосами. В его ладно вертлявой фигуре, в ужимках, чувствовалась и молодая сила, и что-то шутовское. Видно, любил посмешить товарищей, вызвать одобрительное внимание. «Свежак!» – захохотал губастый во фраке. «Подлец, буду свежак! Ты чей пацан, папин или мамин?» Вдруг приподняв плечи, он манерно изогнулся, далеко отставил зад с обрезанными фалдами и протянул грязную пятерню. Мое почтейце!» Лёнька понял, что влип. Попятился назад к ступенькам, соображая, успеет ли убежать. Толстощеки, без шеи и в галифе поймал его за плечо и проговорил, кривляясь, подражая весельчаку во фраке. «Куда?» «Не видишь с тобой, человек, здравствуйте! Учись, гнида, интеллигентом обхождению!» Губастый тем временем схватил Леньку за руку, потряс и вдруг сжал так сильно, что мальчишка вскрикнул и присел от боли. «Пардон, гражданин!» Ухмельнулся губастый и еще больше стиснул огольцу ладонь, весь покраснев от напряжения. «Вы что это сказали? Пардон, я глухой на левую пятку!» И толстощеки в галифе, и ближние ребята захохотали. Ленька еле вырвал свою измятую руку. На глазах у него выступили слезы. Несколько обитателей подвала поднялись со своих мест, окружили его и Губастова, отрезав таким образом выход на лестницу. Леньку вытолкнули на середину круга. Кто-то весело крикнул. «Надо с ним обзнакомиться!» «Да давай, братва, осваивать новенького!» «Устроим допрос, да, бля!» «И забьют!» — подумал Ленька, озираясь по сторонам. На него теперь смотрели десятки глаз. Оживленных, веселых, таивших ехидную усмешку. Огонь небольшого костра неверным светом озарял грязные лица, белые зубы, фантастические лохмотья братвы. По зеленоватым заплесневелым стенам на перегонки с мокрицами бегали длинные уродливые тени. Легкий дым столался под сводчатым потолком, слегка щипал глаза и вытягивался над лестницей в комнатную клетку первого этажа. Губастый во фраке, довольный вниманием обитателей подвала, строго спросил Леньку. — Ты знаешь, куда пришел? Спрятав от него руки, чтобы опять не стал давить, Ленька загнанно ожидал, что он сделает дальше. — Отвечай, лоб, чего в молчанку играешь? А то вот поцелуй этим кулаком по-американскому заговоришь, ну? — Не знаю угрюмо прошептала Ленька. Почему-то ответ его вызвал у ночлежников новый взрыв веселья. А голец, голос которого Ленька слышал еще с первого этажа развалин, шутовато пропел. — Эх, яблочко, куды котишься? урком в рот попадешь, не воротишься. — В гостиницу пришел, — важно продолжал губастый. — Гостиница называется «Райская житуха-скумекал». О-о-о! А у тебя есть разрешение на спанью? Тут всяких дефективных не принимают. Строгий отбор по норме. А ну-ка гони монету! Пацаны, надо с него получить! Выворачивай, сосунок, карманы! Шей так и не тряси! У меня нету денег! Пробормотал Люнька, подбородок его дрожал. Это ж почему ты, сучья нога, на свете, без денег живешь! грозно спросил губастый. Вдруг раздался новый взрыв хохота. Бесплатно хочешь номер занять в гостинице? Братва, получай с него каждый, что может!» Губастый схватил его за козырек, рывком насунул кепку на самый нос. Кто-то больно щипнул Леньку за бок, кто-то дал подзатыльник, кто-то легнул ногой взад. Перед ним прыгали чьи-то развеселые рожи, чернели хохочущие рты. Слышался пронзительный свист, выкрики. Беспризорники потешались от души, довольные неожиданным развлечением. Леньку тискали, вертели во все стороны, тормошили, и он, наконец, упал. «Ша, хватит!» — сказал чей-то голос. «Затыркали пацана!» А гольцы, пересмеиваясь, стали расходиться. Взъерошенный, растрепанный Ленька сел на цементный пол. Слезы обиды, бессильной злости душили его, и он молча, грязными кулаками, растирал их по щекам. Губастый беззлобно взял его за локоть. Легко приподнял его и поставил на ноги. «Освоился, пацан?» Спросил он. «Теперь ты принят в запорожскую вольницу райских чертей. Выбирай местечко и считай, что ты на курорте». И, как ни в чем не бывало, вернулся в свой угол. Кто-то подбросил в костерок разломанную спинку стула. Старую прогнившую доску. Пламя сперва как бы заглохло. Затем выкинуло длинные языки, разгорелось ярче. Все это время кучка ребят, игравших при свече у стены в карты, не обращала внимания на забаву скучающих огольцов с новичком. Сейчас они зашевелились, оттуда послышались громкие возгласы. «Поробурился язва!» «Говорил тебе о фоне, не садись! Нету фарту! Бросай карту!» «Нынче лехи амби везет, как на курьерском!» С кирпичей поднялся у скоплечий парень лет 17, С копной белокурых волос в сатиновой рубахе, расстегнутой на груди, в прочных брюках и нетяных носках. Все остальное, кепку, пиджак, ботинки и даже ремень он проиграл. Сбычись, кусая губы, Афонька язва пристально мутными глазами посматривала на ближайших ребят. Все, с кем встречался взгляд молодого вора, отворачивались, потихоньку отходили. Чувствовалось, что внутри него колокотало. Ему хотелось, Кому-нибудь придраться, попсиховать, пустить в ход кулаки. Под ноги язве попалась пустая водочная бутылка. И он сорвал на ней зло. Бутылка далеко отлетела к стене. Он придвинулся к полавшему костерку, плюнул раз-другой, прислушиваясь, как шипит в огне слюна, облизнул губы, вызывающе покосился на Леньку. Вдруг спросил «Новенький». Мальчишка не ответил «Новенький» угодливо сообщил толстощёкий парень без шеи в галифе. Язва обошел вокруг Леньки. Внимательно оглядел его, пощупал материал тужурки. Тужурка явно загрязнилась, как и сам ее владелец. С борта отлетела вторая пуговица. Но добротное матросское сукно нигде не треснуло, не порвалось. Вор бросил огольцу через плечо. Стой, то от места не сходи, понял?» «А то, блин, с тебя сделаю». Он вернулся к горевшей свече. Кучка ребят, сидевшая вокруг дрожащего язычка света, еще не разошлась. Черно-смуглый парень в картузе капитанки с золотым шнуром и в брюках с бахромой, лениво и небрежно свернул выигранную десять минут назад одежду и швырнул к стенке. «Завтра будет на штапах похмелиться», – улыбаясь, сказал он соседу. А Фонька Язва опустил на его плечо руку. Видал амба, там басявка какой-то пришел. Играй его, барахло, мечи. Надо покнацать. Вслед за язвой черно-смуглый амба, не спеша приблизился к Леньке, подвел его ближе к огню. Деловито осмотрел. Ленька заметил, что на груди этого вора в капитанке тушью выколот неприличный рисунок. Не запоет, пацан! спросил Амба. Гляди, отвечаешь! Он первым двинулся назад, к свече. «Тасуй, зануда», — нетерпеливо ответил язва. «Спрашивает еще». «Во что идет?» «Пятнадцать хрустов». «Половины за глаза довольно». «Лады, обдирай». По цементному полу вновь зашлепали карты. Много любопытных глаз опять устремилось на Леньку. И в некоторых он уловил сочувствие. Мальчишка смутно понимал, над ним учинили какую-то жестокость. Но для собравшихся здесь беспризорников в этом, кажется, не было ничего необычного. Зачем его осматривала Фанька Язва и другой картежник в капитанке и с неприличной татуировкой на груди? Зачем ему наказали стоять на месте? Ленька знал, что теперь уйти ему отсюда никак нельзя. Задержат и забьют уже по-настоящему. Сверху в подвал шумно спустилось еще человек 6 беспризорников. И при свете костра Ленька узнал двух из них. Рыжего, потлатова, в бархатной жакетке с буфами, которого увидел в помдете. И его товарища с вывернутыми ноздрями, что цеплялся к Леньке там же на крыльце. Вот кого он встретил здесь вместо Федьки Монашкина. Час от часу не легче. «Гля!» -а -а. Остановясь против него, удивленно воскликнул рыжий потлатый оголец. «И тебя сюда, помдет, определил!» «Совсем теперь пропал», — подумал Ленька. «Опять прошпилился». Послушался от костра злой голос Афоньки Язвы, и он швырнул карты на пол. «Ха! Какая-то маруха по тебе страдает!» Засмеялся один из кучки. «Имею с вас получить!» Спокойно обратился Амба к своему неудачливому партнеру. Минуту спустя Язва стоял перед Ленькой. Здрючивый пацан, барахло. Да не раздумывай долго». Только сейчас Ленька понял, что произошло. Язва проиграл его одежду. Он содрогнулся. Неужели отымет? И неужели никто за него не заступится? Конечно, никто! Как же он станет жить? В чем завтра будет ходить по городу? В чем поедет в Москву? И зачем он, дурак набитый, пришел в этот разрушенный дом?» Раз та минута, когда он засунул свой любопытный нос в полуподвал. Но «Ну, долго мне возле тебя стоять, нетерпеливо спросил язва. Или глухой. А в чем я останусь? Прошептал Ленька. Ты же не девка, посидишь и так, сейчас тепло. Ваш брат-кусочник умеет выплакивать по дворам обноски. Эй, да еще раз давай! А то двину гадюку, с катушек слетишь. И язва грубо содрал с Леньки ту журку, расстегнул штаны. На Леньку пахнуло винным перегаром. Парень был пьян. Сопротивляться изуродает он старше, выше на две головы. Это не босяк врагожи со станцией глубокой, который заталкивал Леньку под железнодорожный мост. Там могли заступиться безработные. Это и не рыжий пузатый фармазон в шляпе, что отнял на базаре матери Нушаль. Тот просто обманул, но не посмел ударить. Боялся народу, милиции. А тут, в глухом подвале, хоть надорвись от крика, никто не заступится. Сдерут последнее, придавят в тихомолку. Слезы обиды вновь подступили к глазам Леньки. От возмущения и гнева плечи, руки охватил нервный зуд. Он понимал свое бессилие и лишь тихо вздрагивал. О, «У тебя и кальсоны есть», — удивился Афонька язва. «Чего ж нюнил? Вот жлоб занюханный. Завтра принесу тебе сменку, а сейчас гони и колеса. Шевелись, веселей, шевелись». Он снял с мальчишки штаны. Ленька лишь покорно подымал одну ногу, вторую, опираясь на плечо молодого жулика, чтобы не упасть. От беспризурников Ленька уже знал, что когда жулики раздевают своего брата, они по-честному дают ему взамен старую, дырявую одежонку. Сам разуваться Ленька не стал. Я нагнулся, пьяными непослушными пальцами начал расшнуровывать ботинок. Свои ботинки Ленька редко снимал с тех пор, как убежал от тетки из Ростова. И для прочности оба шнурка завязал тугим двойным узлом. От грязи шнурки слиплись, заскорузли. Распутать их было почти невозможно. Да подеми капета выше! Зло сказал Язва. Ни хрена не видать. Вор дернул мальчишку за ботинок так, что тот едва не упал. Он опустился на одно колено, второе выставил, утвердил на нем ленкину ногу, резко затеребил шнурки, пытаясь порвать. Нога мальчишки соскользнула с его колена. Язва опять нагнулся за ней. И тогда Ленька вдруг снизу ударил его носком ботинка в лицо. Голова язва мотнулась. Ближние ночлежники замерли от удивления. А Ленька с размаху ударил вора второй раз. Повернулся и бросился по лестнице из подвала. Еще минуту назад он сам не знал, что очертя голову выступит на защиту своей одежды. Осмелится драться, мстить. Прыгая через ступеньку, он выскочил наверх метнулся в другую комнатную клетку, где находилась выходная дверь. Сзади, из подвала, вдогонку ему раздался яростный крик. «Морду зарежу, гада!» Снизу послышались быстрые широкие прыжки по ступеням. Вбегая в другую комнатную клетку, Ленька мельком оглянулся. В неясной полутьме из подвала выросли голова и плечи язвы. В поднятой руке его почудилась светлая полоска стали. «Нож!» Спасти Леньку могло только проворство. Ему некогда было рассуждать, правильно он поступил, поддавшись желанию отстоять свое «я» или неправильно. Не испытывал он и малодушного раскаяния. Он знал, что ему грозят страшные побои, а то и смерть. И всю силу души вложил в быстроту ног, в зоркость. Справа смутным просветом выступил квадрат выходной двери. Ленька все-таки не рассчитал и проскочил его. Заворачивать пришлось бы слишком круто, да и не было времени. Не рассуждая, Ленька с разбегу прыгнул в освещенным дальним фонарем проем окна. Ловко упал на носки ботинок, присел и, помню, что улица справа, а он находился сейчас во дворе, свернул во двор за угол развалин. Почему он так сделал, он и сам не знал. Наверное, подсознательно понимал, что на улице, длинногому язве, легче его догнать. И надеялся скрыться от него на темном пустыре. Почти сейчас же за ним на земле раздался стук от падения другого тела. Это мог быть только Афонька язва. Прыжок у него получился менее удачным. Пьяный вор подскользнулся на мокрой земле, упал в грязь и, видно, зашибся. Матерясь, он вскочил, кинулся по следу. Сяду, одно догоню, кишки выпущу!» Обегая вокруг дома, пристально вглядываясь в пустырь, Ленька завернул за второй угол и вдруг увидел три ступеньки вниз, вход в дом. Он вскочил в него, надеясь запутать преследователя, пробежал несколько шагов и замер. Трепетный свет от невидимого костра колебался на сырой каменной стене. Отчетливо донесся знакомый мальчишеский голос. Долго я звонки и цепи носил. Мурашки сжали затылок. Ленька оказался в том же подвале, только попал в него с другого хода, со двора. Возможно, это его и спасло. Снаружи послышался топот ног, тяжелое дыхание. Это мимо пронесся Афонька язва. Конечно, он не мог предположить, что Ленька кинется на свою погибель обратно в подвал, в лапы ночлежников, и теперь отыскивал его на пустыре. Ленька нашарил под ногами кирпич, стиснул в руке. Теперь хоть есть, чем в последний момент защититься. Сердце колотилось у горла, в животе, в каждом пальце. Переждав не больше минуты, он осторожно вышел из укрытия. Пьяный голос, бессмысленно ругающегося офонки язвы, слышался с улицы. — Шались, мамониш, все одно отыщу, отыщу, бля! Ступая на цыпочках, пригибаясь, Ленька побежал в дальний темный конец пустыря. Перелез через полуобвалившуюся стену и попал в какой-то другой двор. Отыскал ворота, выбрался в узкий глухой переулок. Дождь перестал и фонарь обливал жидким светом сырой тротуар, мостовую в рябинах луж. Поминутно оглядываясь, стараясь держаться в тени акаций, Ленька быстро пошел к центру города. Там народ, постовые милиционеры, могут заступиться. Да, заскочи язву в подвал, конец бы ему. Колени Леньки от страха вдруг ослабели. Фишь, на какое дело отчаялся. Ленька свернул в переулок, все еще не веря тому, что спасся. Сбежать бы немного пораньше, и куртка бы осталась цела, и штаны, а то вот раздетый в кальсонах. Э -э, спасибо, что еще жив и ботинки на ногах. Улицы потянулись более оживленные, людные. Чаще попадались освещенные витрины магазинов, звеня, сияя. Из-под ролика дуги с зелеными фиолетовыми искрами летел трамвай. Вскоре показался постовой милиционер в плаще и кепи. Ленька немного успокоился. И только стыдно было идти в кальсонах у всех на виду. Он расспросил дорогу на станцию. «Из Одессы надо сматываться нынче же ночью. Прямо сейчас! Увидит завтра ночлежники из развалин. Скажут язве. Убьет!» Да и что делать в этом городе, если не берут в детдом? Федьку Монашкина вряд ли найдешь. Больно беспризорников много. Море, правда, жалко. Ждать долго у семафора Леньке не пришлось. От блокпоста показался паровоз с граненой пятиконечной звездой на выпуклой груди. Товарняк. Теперь Оголядзе знал, как прыгать, и ловко сходу уцепился за поручни подножки, первого же порожнего вагона. Когда он уселся в пустую кондукторскую будку с большой железной рукояткой тормоза внутри, то испытал истинное счастье. «О, жил я волю, почуя!» Вдруг возникла в сознании строчка из песни, услышанной в подвале. «Уж теперь-то язве не достать его, руки коротки!»